Глава 18 Мы в столице. А где еще нам найти магов огня, способных создавать такие температуры? В университете. Мы не рассчитывали на успех, когда разместили объявление на стене заказов Гильдии Наема. И как мы охренели, когда у нашей таверны выстроилась толпа красных плащей. Олег хлопнул меня по лбу я все же умудрился припаять красную звездочку на свой основной y шлема тем испалился пошли горе разумник кастинг проводить с таким суммарным потенциалом тепловой энергии мы целую гору можем переплавить если золота хватит и знаете кого я вижу вторым в очереди огненно гривого широкоплечего юношу со знакомыми чертами лица из моих снов твой отец Светогор, так же известный, как Медная гора?» Спрашиваю его. «Да», — кивает удивленный юноша, вглядываясь в прорезь моего шлема. «Ты принят, сверхштата поясняю я Олегу. «А почему Медная гора? Из-за шевелюры?» «Из-за чего?» «А, нет, не только. У нас шахта меднорудная. Не очень богатая, но все же». Поэтому медная гора. Вот и первое задание тебе. Летишь домой на всех парах и скупаешь для нас медь. Сколько? Всю, сколько есть. Глаза парня остекленели. Он тряхнул головой. Ну и размах у вас, господа. Поклонился и вышел. Все это слушал довольно респектабельный и важный маг. Он был первый в очереди. Можно было бы сказать, спесивый, но уж больно лицо его было любопытствующим. Когда юноша выбежал, Мак сказал: Мне было интересно, чем же вы можете меня заинтересовать, легендарные Красные Звезды. Но вы уже заинтересовали. Я протуберанец жгучего светила, повелитель огня, магистр плазмы, проф университета. Вы меня сможете заинтриговать еще сильнее? Зачем? — удивляюсь я. — Ну, нанять меня невозможно. Тем более купить. А вот из интереса я работать буду. — Последние сто лет — жуткая скука. А, зажигалка. Олег снимает шлем. Протуберанец долго смотрит ему в лицо. Потом лицо его на секунду вспыхнуло, но тут же погасло. — Вы правы, уважаемый. Могу я узнать ваше имя? — Коперфилд? кивнул Олег. «Очень рад знакомству, Ал Копперфилд. Вы мне очень сильно напомнили одного знакомого шутника с тысячи лиц, что очень заигрался и пошутил не с теми, с кем следует шутить. За что и поплатился, к моему глубокому сожалению. С ним было не скучно. Так чем вы меня можете заинтересовать? Мы хотим отлить статую человека из меди в полный рост или больше и покрыть ее алмазной пленкой». «В полный рост? У вас столько алмазов?» — удивился повелитель огня. «Алмазная пыль — тоже алмаз», — буркнул я. Протуберанец бросил на меня внимательный взгляд, опять смотрит на Олега. «Легендарные красные звезды нанимают повелителей магии для отливки простой... статуи? Я...» «Удивлен». «Вам удалось?» Это такая важная задача, что вам не жалко золота и алмазов? И вы наняли сына богоборца Медной горы, едва увидев его. Так вот почему медь. Алиф, Алиф, твоя шутка не закончилась. Ты никак не остепенишься. Зажига. Они убили всех, кто был мне дорог. Всех! Вдруг вскочил Олег. Повелитель магии степенно кивнул. Закрывайте этот театр. Я сам вам приведу нужных магов. Мы не возьмем золото. Мы возьмем ваши придумки. И наше участие в этом деле будет тайным. Ха! Я красная звезда. Ежануться. Последняя фраза по-русски. Олег усмехнулся. Понятно. И этого мы плохому научили. Ничего. Если работать будем вместе, малый Петровский загиб усвоит наизусть. Переговоры прошли ураганно. Два человека, и кастинг закрыт. Приемная комиссия собирает манатки и валит из столицы порталом прямо из номера гостиницы. Официальная версия — никого нанять не успели. Паладина Триединого, как собор, разнесшие двери номера в щепки, увидели только падающий листок пергамента с пошлым графитовым рисунком. Толпа красных плащей свистом провожала группу захвата и стеной встала между паладинами и своим деканом, повелителем огня. Уважаемый могущественный маг этим же днем написал Кляузе, ректору университета, в имперскую канцелярию и канцелярию наместника Триединого, и... запил. В компании других деканов и профессоров университета парализовав учебный процесс. Разом из преподавательской работы выпали повелители огня, воздуха и земли, магистр магмы и магистр общей магии, ронг-алмазная стена. Запили так крепко, что две недели не могли до них достучаться. реактор рвал и металл, завалил императорский престол и наместника Триединого горой жалоб на хамство паладинов-орденов и наемников Красной Звезды, из-за разногласий между которыми страдает учебный процесс. Временная утрата пяти, пусть и очень сильных преподавателей, ерунда, а вот массовые неявки студентов — уже горе. Аудитории опустили. Все студенты бросились искать красную звезду, нанимаясь в боевые пятерки. Погони за романтикой и легендой. С массовой гибелью магов-недоучек в неравных схватках с порождениями скверны пришлось объявлять внеочередные каникулы и силы возвращать учеников за парты под конвоем. Правда, после известия о множественных потерях, многие сами одумались и решили сначала доучиться, а потом лезть в подземелье гиблую погонь. Тут и закон подоспел запрет найма одаренных, не получивших звание боевого мага на боевые вылазки.